Глава пятнадцатая Мариам Я ушла. Прикрываю за собой дверь и выхожу под палящее солнце. Лето началось не так давно, а солнце уже нещадно выжигает землю. Поправляю пакет с подарком и отправляюсь на остановку. Надеюсь, Демьяну понравится то, что я для него купила. Сердце сжимается предвкушение и болезненном томление. За два месяца я видела его всего трижды, и то мельком. После того вечера в парке все словно незримо раскололось между нами. Не знаю, как объяснить, просто создалось стойкое ощущение, что исчезло даже то, чего, возможно, никогда не было. После запрета мамы я могла видеть Демьяна только у нас в гостях, а он перестал приходить. Я ждала... Каждый день ждала, что появится на пороге, снова подмигнет и назовет котенком или хотя бы просто сядет на диван в зале, чтобы посмотреть с Давидом фильм, но этого не происходило. Мне не хочется даже размышлять о том, что Демьян просто отвернулся от меня. И те эмоции, что чувствовались реальными, оказались воплощением воплощении моей больной полной надежд фантазии. Позже я подумала, что он может быть занят подготовкой к защите диплома и поэтому старается уделять больше времени учебе. Когда любишь, находишь оправдание даже несуществующим вещам. Мне хотелось верить в то, что его забота тогда была вызвана чем-то большим, чем просто обыкновенной тревогой о младшей сестре друга. А если нет, то я все равно благодарна судьбе за те несколько минут моего призрачного счастья». И поэтому сегодня, в день рождения Демьяна, я вышла из дома раньше, на целых два часа, чтобы встретить его около университета и вручить подарок. Слышала разговор Давида по телефону о том, что Демьяну нужно забрать что-то в университете, а вечером они отправятся в клуб отмечать праздник. Еще немного, и Давид уедет в Ереван, а я не знаю, увижу ли я еще потом когда-нибудь Демьяна. Даже если нет, Мне хочется, чтобы у него осталось что-то на память обо мне, и чтобы он хотя бы иногда смотрел на эту вещь и, возможно, вспоминал минуты, затертые до дыр моей памяти. Вероятно, ничего не значащее для него, но такие ценные для меня. Так будет даже лучше, если мы больше не увидимся. Появится шанс, что цепи, сковывающие душу и сердце, разорвутся. И однажды я смогу впустить туда кого-нибудь другого. А пока... Пока я подхожу к университету и надеюсь, что Демьян еще не ушел. Вроде должен освободиться к трем часам, бросая взгляд на экран смартфона без пятнадцати. Становлюсь в тень под деревом и делаю несколько глотков минералки. В горле пересохло от волнения. Надеюсь, мой поступок не будет выглядеть глупо. Целых двадцать минут переминаюсь ноги на ногу и вздрагиваю каждый раз, когда двери центрального входа в здание открываются и выпускают наружу студентов. Блуждаю взглядом по каждому, чтобы не пропустить Демьяна. А когда, наконец, вижу, как парень появляется из-за дверей, сердце подскакивает в груди, а губы сами расплываются в улыбке. «Боже, какой же он красивый! Кажется, стал даже еще лучше!» Идет рядом с Сашей, а от его улыбки сердце щемит, и солнце светит ярче. Выхожу из тени и уже собираюсь его окликнуть, когда Саша замечает меня первый. «О, Мариам, привет!» Демьян поворачивает голову и, как мне кажется, на секунду замедляется. Улыбка тускнеет, но уже через мгновение снова расцветает. «Привет, Мариам!» «Привет!» Смотрю сначала на Сашу, а потом на Демьяна. «Поздравляю вас с успешной защитой диплома!» «Спасибо!» Саша гордо скидывает подбородок, смеется, а потом интересуется. «Ты сама как школу-то закончила?» «Как и планировала, с золотой медалью!» «Ох, видал, какая завидная невеста перед нами стоит!» «Был бы я армянином, точно женился бы!» Саша толкает Демьяна локтем, а я густо краснею. Глупо ответила, ведь совсем не собиралась хвастаться. «Да ладно, у нас полкласса так закончили!» Оправдываюсь, а он почему-то смеется еще громче. Демьян, в отличие от него, сдержанно улыбается. «Ты умница, котенок!» «Спасибо! Стоит приложить огромные усилия, чтобы не выглядеть безмерно счастливой и смущенной одновременно!» «А вообще, я здесь для того, чтобы поздравить тебя с днем рождения!» Под удивленным взглядом Саши протягиваю Демьяну красный пакет который полчаса выбирал в магазине, пытаясь понять, можно ли дарить парню пакет красного цвета или лучше черного. В итоге подумала, что черный совсем не подойдет, и остановилась на этом, с золотистыми ленточками. Демьян неспешно, словно раздумывая, протягивает руку и забирает подарок. «Неожиданно! Спасибо, Мариам!» «Ладно, народ, я отойду!» Саша, подмигнув мне, машет рукой парня в стороне и быстро отходит, на прощание крикнув «Пока, Марьям». Кивнув в ответ, я обращаю внимание на Демьяна. Он, кажется, совсем не рад. Во всяком случае, выглядит так, словно я обезую его чем-то. И от этого становится не по себе. «Не за что, мне просто захотелось подарить тебе что-то». Слова на память обо мне застревают в горле. «Ведь в день рождения принято дарить подарки?» Любимые губы разъезжаются в усмешке, пока он внимательно смотрит мне в глаза. Мне кажется, в его взгляде сквозит сожаление, но я не могу понять, почему. Не нравится мне этот взгляд. «Да, ты права. Я ценю спасибо». А потом, поразмыслив, пару секунд добавляет. «Ты сама как? Как дела?» «Я собираюсь ответить, что все хорошо» когда к нам вдруг подходит темноволосая красивая девушка и одним движением разбивает мои хрупкие иллюзии в дребезге, обнимая Демьяна за шею, даже не удосужившись представиться или хотя бы поздороваться. «Дем, я думала, ты ушел уже. Спасибо, что подождал». Воздух ощутимо густеет, а в груди растет ком размером с воздушный шар, облепляя легкие и не позволяя кислороду проникать внутрь. «У Демьяна есть девушка». Нет, я догадывалась, что вряд ли он будет один, но почему-то казалось, что если ни разу не видел рядом с ним никого, значит никого и нет. А живое доказательство обратного, а сейчас заглядывает в родные глаза, явно не чувствуя себя лишней. Девушка похожа на модель из Инстаграма, высокая, идеально сложенная, на ней короткая черная юбка, оголяющие стройные ноги, украшенные туфлями на высокой шпильке и блузка с глубоким декольте. Невольно вспоминаю, что на мне сегодня сарафан в пол и бежевые сланцы. Перевожу глаза на лицо Демьяна, чувствую, как земля под ногами качается, а картинка перед глазами начинает расплываться. Я не собираюсь перед ним плакать, но горло подступает ком. Разве чужой человек вот так стал бы обнимать его на людях? Конечно же нет. Эта девушка явно для него больше, чем просто знакомая». От потрясения даже не замечаю, как Демьян довольно грубо сбрасывает женские руки, при этом не отрывая от меня взгляда. «Аня, я разговариваю». «Я, наверное, пойду», — говорю, смаргивая слезы и прокашливаясь, чтобы спрятать то, как голос на последнем слоге надломился. «Нужно уходить как можно скорее. Не хочу, чтобы Демьян запомнил меня жалкой. Мариам». Делаю несколько шагов назад, улыбаюсь, насколько могу. «С днем рождения, Демьян!» Разворачиваюсь и ускоряю шаг, слыша в спину требовательное «Мариам!». Слеза стекает по щеке как раз, когда я прохожу мимо Саши, опуская голову вниз, позволяя волосам скрыть лицо. Внутри мучительно болит, так сильно, как никогда раньше, Нет, я и не надеялась, что мы с Демьяном однажды сможем быть вместе. Просто... Что просто? Это только моя вина. Моя глупая влюбленность, затмившая разум. Он ведь ни в чем не виноват. Не замечая, как зайдя за угол, начинаю идти еще быстрее. Глупая дурочка, придумавшая то, чего нет и никогда не было. воздвигнувшая надежды и сама же оступившаяся о них. Земля мелькает перед глазами. Я едва не сбиваю мужчину с ребенком. Спешу вперед, как будто это может помочь мне сбежать от собственных разбившихся иллюзий. Слезы застилают глаза, пока я, свернув первый попавшийся двор, падаю на скамейку и закрываю лицо ладонями. «Хорошо, что я больше его никогда не увижу. Еще одной встречи я просто не вынесу. Господи, помоги мне забыть Демьяна, я умоляю тебя. Я не хочу этой любви». Не хочу этой боли. Хочется выдрать себе сердце, чтобы раз и навсегда избавиться от этих обременяющих неразделенных чувств.